глава 48 я пришла в себя от горечи во рту неприятно знаю но тебе надо выпить это мужской голос донесся до меня словно сквозь толщу воды распахнув глаза я увидела сидящего передо мной на корточках Арона. мужчина старательно вливал мне в рот какое-то зелье к слову я расположилась комфортнее всех в комнате лежа на диване я видела широкое кресло на котором полулежал Зейдан. парень видимо тоже еще не пришел в себя взгляд его был мутным щеки красными, а вокруг него вертелся фалька с несколькими бутылочками в руках. в углу комнаты прямо на полу сидел Рохас. ему место не досталось и он облокотился о стену и прикрыл глаза. я заметила, что парень придерживал раненый бог всем в этой комнате прилично досталось, разве что фалька и Аран Обошлись без травм. Я, по всей видимости, потеряла сознание от стресса. «Еще бы! Пережить такое!» И тут я резко села. «Сколько мы здесь! Я долго была без сознания. В этом убежище мы можем долго находиться!» «Полегче!» — проговорил и излегка надавив на мое плечо, заставил лечь обратно. «Нам повезло. В этой нейтральной зоне мы можем находиться целый час». Едва Аран это озвучил, как я выдохнула. Максимальное время в нейтральной зоне. Но хоть так. Нам всем не мешает восстановиться. «Когда выйдем, останется чуть больше часа до рассвета», — продолжил мужчина. «Но не переживайте, больше вас никто не потревожит. А если и найдется существо, что решит напасть, то я его уничтожу», — успокоил меня он. «Без сознания ты была не больше десяти минут». Я отнёс тебя в нейтральную зону и вернулся за Зайданом. Фалька помог дойти Рохасу, так что у нас немногим меньше часа. Лежать я не хотела, и, несмотря на протесты Темного, села. Я вижу руны и могу найти нам убежище. Шепотом призналась я Аарону. Мужчина удивленно поднял брови. Даже так улыбнулся он. Не переживай, если тебе нравится больше на нейтральной зоне, «Я приведу тебя туда». «Мне больше понравилось, если бы мы вышли», — призналась я. Аарон слишком близко наклонился ко мне, словно бы хотел что-то тихо сказать. Но тут нас прервали. «Вася, ты как?» — ко мне подлетел Фалька. «Я уж думал, все, не спастись нам». Аарон тут же отодвинулся, с презрением смотря на адепта. «Кажется, Спирита его бесил». Собственно, я даже понимаю в некотором роде чувства Аарона. А еще в глубине души я тешила себя надеждой, что Аарон ревнует. И уже спустя пару минут оказалось, что так оно и было. — Как они здесь оказались? — тихо спросил Аарон у Фалька, кивая на адептов. — О, но Рохасу я помог дойти. А Зайдана ты на себе притащил. После того, как привел Васю. Забыл, что ли? хотя от стресса и не такое бывает. Так что если память отшибла, так это поправимо». Аарон в тихом бешенстве закатил глаза. «Я не про то, как они оказались в комнате. Эти двое с вами что делают?» «Я видел, вы с Василисой в паре были. Я спрашиваю, какого тёмного они рядом с Василисой ошиваются?» «Да, Аарона, видимо, и правда». Бесили мужчины рядом со мной. И если Фалька, очевидно, не мог составить хоть какую-то конкуренцию темному, то два симпатичных адепта старшего курса, сильной магии и хорошей репутации явно раздражали мужчину. Зайдан помог мне. Спас от Архана в первый раз. Вступилась я за парня. Вы встречались с ней дважды. Я заметил следы твари и пошел за ней». Пошел за ней?» – ужаснулась я. «Ну, раз мы здесь оказались, надо же мне было как-то скрасить вечер!» Хищно улыбнулся мужчина. «Что насчёт второго парня?» «Мы нашли его раненым!» – встрял в разговор Фалька. «И решили спасти?» – утвердительно кивнул аран «Очень благородно! Его рана не такая страшная! Почему он не уничтожил Арханатеру?» «Это сейчас она не страшная. До этого рана была действительно опасной», — вяло ответил Фалька. «Видимо, ему не было никакого резона защищать Рохаса перед темным. «Ну, так если вы его лечили, и сейчас рана выглядит неплохо, почему он не защищал Василису, когда существо напало?» «Я пытался защитить ее. Рохас упал. У него рана дала о себе знать». «И вы ему верите?» Яд в словах мужчины можно было аж сцеживать. «Неважно. Вижу, что верите. Как удобно использовать такую отмазку!» «Если бы я не появился, тварь сожрала бы вас всех. Вы, надеюсь, это понимаете?» «Понимаем. И очень тебе благодарны». Миролюбиво начала я. То, что аран злился, было видно невооруженным взглядом. «Ты абсолютно безмозгла поступила», — Перевел на меня взгляд темный. «Фалька рассказал, что у вас тут происходило, пока меня не было. Так вот, если монстр тебя не замечает, знаешь, что надо делать? Бежать и прятаться!» «Именно так ты и поступил, да?» — съязвила я. «Очень уж мне было обидно, что мою поддержку не оценили. Я вообще-то ребят хотела спасти». А не слушать нотации Атарана? Мужчина подался вперед, да так, что между нами остались всего лишь миллиметры. В его темных глазах бушевала буря. Девочка, запомни, я здесь верхищник, и я не прячусь и не убегаю. А когда ты сможешь сражаться, хотя бы на одну сотую, как я, тогда и вернемся к этому разговору. Вообще-то у Васи был я. Встрял опять фалька. Именно поэтому я спасал и тебя тоже, отрезал Аран. Мы с фалька обиженно поджали губы. Ты, без опыта ведения боя с опасными тварями, проговорил мужчина, глядя мне в глаза. А ты, Спирита, талантливый чернокнижник, но не воин. И заметь, я не принижаю твои достоинства, а лишь говорю, как есть. Эти двое «Ладно, они сильные. И я могу поверить в то, что существо хорошо затаилось и неожиданно напало на Зайдана, обездвижив. Но то, что отступая, Рохас упал без сил и за раны и не мог встать и защитить Васю, я в это не верю. Любой маг должен в первую очередь защищать гражданских. Технически гражданских тут нет», — серьезно проговорил Фалька. «Ладно». Я понял, вы взяли новенького в свою команду неудачников! окончательно разъярился темный, а затем, встретившись со мной взглядом, тихо произнес: Если ты и дальше будешь выбирать себе таких никчемных спутников, то тебе придется сражаться со всеми монстрами. Настоящий же мужчина не допустит такого. Подумай, на чьей стороне тебе будет легче житься. И да! Не смей отлынивать от следующей тренировки. Если я не смогу тебя защитить, хотя бы научу чему-то.